Корабль всё мчался и мчался вперед, и роковой синевой отливала поверхность его двигателей, и в какой-то момент его мозг вдруг выплеснулся во Вселенную. Он сознавал, что существует корабль, но лишь постольку, поскольку это было связано с осознанием многого другого. Не было якорной мачты, и он более не владел своим телом. Он Разметался по вселенной Был вскрыт и раскатан в тончайшую пленку Он одновременно был в дюжине, а может и в сотне мест И это очень смущало его И первым побуждением его было как-то противостоять тому неведомому, что может с ним произойти Одолеть это и собрать себя Но сопротивление ничего ему не дало Стало даже еще хуже, потому что порой ему казалось что, сопротивляясь, он лишь сильнее растягивает в стороны свое существо, увеличивая расстояние между его частями, и от этого он испытывал все большую неловкость. И он отказался от борьбы и теперь лежал неподвижно, рассыпавшийся на множество осколков. Страх постепенно оставлял его, и он сказал себе, что теперь ему все безразлично. Тут же, усомнившись, так ли это на самом деле, Постепенно по капле к нему возвращался разум. И вновь обретя способность мыслить, он довольно безучастно подумал о том, что, возможно, это и есть гиперпространство. Впрочем, уже уверенный, что не ошибся. И он знал, что если это правда, ему очень долго придется существовать в таком состоянии. Пройдет много времени, пока он привыкнет к нему и научится ориентироваться. Пока сможет найти себя и собрать воедино пока поймет до конца, что с ним происходит, если это вообще доступно пониманию. Поэтому он лежал там без особых переживаний, без страха и удивления, словно бы отдыхая и поглощая информацию, которая отовсюду, беспрепятственно вливалась в его существо. Каким-то необъяснимым образом он сознавал, что тело его Та оболочка, в которой ютилась небольшая часть его нынешнего существа, по-прежнему было прочно привязана к кораблю. И он знал, что понимание этого уже само по себе было первым маленьким шагом к определению своего состояния. Он знал, что ему необходимо было как-то сориентироваться. Он непременно должен был, если не понять, то хотя бы по возможности освоиться с создавшимся положением. Он раскрылся и существо его раздробилось, рассыпалось, та важнейшая его часть, которая чувствовала, знала и мыслила, тончайшей субстанции раскинулся он по Вселенной, грозный и необъятный. Ему захотелось узнать, такова ли она всегда, эта Вселенная, или сейчас перед ним была иная, освобожденная Вселенная, мятежная Вселенная сбросившая окувы размеренного порядка, пространства и времени. Так же медленно и осторожно, как он недавно полз по поверхности корабля, он начал постепенно подбираться к разметавшимся по Вселенной осколкам своего существа. Он действовал интуитивно, повинуясь каким-то неосознанным импульсам, но казалось, что все идет так, как нужно ибо мало-помалу он вновь обретал власть над собой, и ему, наконец, удалось собрать в несколько островков рассыпавшиеся части своего «я». На этом он остановился и теперь лежал там, неведомо где, пытаясь украдкой завладеть этими островками разума, из которых, как он полагал, состояло его существо. У него это получилось не сразу, но потом он приноровился, И неведомое начало отступать, хотя его по-прежнему не покидало сознание невероятности происходящего. Он попробовал осмыслить это, и оказалось, что это не так-то легко. Он лишь сумел представить себе, что вместе со всей Вселенной на волю вырвался и он сам. Что палец цепи рабства, которыми опутывал его другой, нормальный и упорядоченный мир. И... Он более не был подвластен законом пространства и времени. Он мог видеть и познавать и чувствовать, независимо от расстояний, если можно было употребить здесь это слово. И он понимал самую суть некоторых явлений, о которых никогда раньше даже не думал. Понимал инстинктивно, не находя для этого словесного выражения, не умея объединить эти явления, и почерпнуть из них какую-нибудь определенную информацию. Снова перед ним, уходя в бесконечность, раскинулась вселенная, и это была иная, в каком-то смысле более совершенная вселенная. И он знал, что со временем, если сейчас существовало такое понятие, как время, он лучше освоится с ней и приоткроет завесу неведомого. Он исследовал, изучал, ощущал а вместо того, что именовалось временем, было необъятное всегда. Он с жалостью подумал о тех, кто был заперт внутри корабля, кому не дано было постичь истинное великолепие звезд, о тех, кто был лишён возможности проникнуть в безграничные дали и чье видение мира никогда не выйдет за пределы плоской галактической равнины. И вместе с тем он даже не знал, Что именно он видел и познавал, он только ощущал и впитывал, и становился частью этого нечто, а оно становилось частью его самого. Его сознание, казалось, было бессильно придать этому четкую форму определенного явления, измерить, уяснить сущность. Могущественным и подавляющим было это нечто, настолько, что оно по-прежнему оставалось для него расплывчатым и туманным. Он не испытывал ни страха, ни удивления, ибо там, где он находился, видимо, не существовало ни того, ни другого. И в конце концов он понял, что это был как бы потусторонний мир, не подчинившийся нормальным законам пространства и времени. Мир, в котором не было места обычным эмоциям и в распоряжении существа, привыкшего к иным канонам пространства и времени, Не было никаких инструментов, никакого измерительного прибора, с помощью которых оно смогло бы свести все это к категориям, доступным познанию. Не было ни времени, ни пространства, ни страха, ни удивления, так же, как и настоящего прозрения. А потом вновь вдруг возникло время, и разум его был втиснут обратно в металлическую клетку черепа, и он слился со своим телом, опять стал скованным, жалким, нагим и замерзшим.